Смотри и повторяй за мной!» Сосредоточившись на ее руках, я попробовал повторить все в точности. Мне даже казалось, что у меня получается, пока девушка не разразилась криком. «Нет! Да нет же! Ты что, вообще не понимаешь, как двигаться?» «Что тебе не нравится?» «Да все!» Как ты стоишь, как ты наклоняешься, как ты переставляешь ноги, все неправильно. Ты же словно борец ходишь, это совсем другое. Ладно, ладно, давай поспокойно. Меня учили использовать в бою руки и ноги, вот я и... — Ну, давай, попробуй пнуть меня, — хмыкнула Жанна, выставив вперед длинный узкий меч с треугольным лезвием. Я шагнул вперед и чуть не наткнулся на лезвие. «Не, не выйдет. Сколько ни старайся!» И в этом она оказалась права. Куда бы я ни шагнул, даже если пытался отскочить в сторону, она везде встречала меня нацеленным в шею или лицо лезвием. А когда я решил перехватить меч, как делал с Данилой, Просто убрала его и ударила меня плашмя по бедру. Я рванул вперед, сокращая дистанцию, но Жанна покошачьи отступила, проводив меня шлепком по заднице. Не больно, но обидно. — Да как так-то? «Вначале надо научиться двигаться, правильно переставлять ноги, остальное можно отложить на потом», — начала объяснять инквизитор, показывая, как ставить ступни. «Никогда их не перекрещивай. Всегда начинай движение с той ноги, которая идет по движению. Наступаешь с передней ноги, отступаешь с задней. «И как мне тебя достать, двигаясь правильно?» «Никак», — с превосходством улыбнулась Жанна. «Для этого тебе надо было начинать заниматься с трех лет или получить несколько даров от духа, включая великий. И все равно длина оружия решает». «Вот как?» «Ладно, — начиная заводиться, — проговорил я, — Сара, мы можем сделать копье метра два длиной. — У нас всего килограмм жидкого металла, и часть занята, — недовольно ответил ассистент. Ну, — если внешний вид не принципиален, — используй кинжал как основу для наконечника, это ведь уменьшит затраты. «Да, должно хватить. Возьми его в левую руку», — попросила Сара, и, перекинув кинжал, я почувствовал, как его рукоять обволакивает быстротвердеющий гель. Вырвавшееся у меня из ладони оружие быстро обрастало переплетенной трубой, ставшей древком, а через секунду у меня в руке уже было копье с длинным лезвием. «Попробуем еще раз», — улыбнувшись, спросил я у партнерши по фехтованию. «Почему нет?» — пожала плечами Жанна, тут же вскинув меч и сделав стремительный выпад. «Вот только в этот раз я был готов и выигрывал по дистанции. Теперь уже я надежно удерживал ее на расстоянии, постоянно угрожая кончиком копья». Вначале девушка усмехалась, затем стала двигаться рывками, но через пару минут, начав тяжело дышать, выругалась и попробовала пойти в контратаку. Ловкость и скорость инквизитора заставляли относиться к ней с уважением. Но мне удавалось держаться с ней наравне. «Это просто нечестно!» — наконец не выдержала она. «Никто не будет сражаться с одноручным мечом против копья!» И без счета. А мне кажется, мы теперь сравнялись. Да ни разу. Я занимаюсь с самого детства. Сделай себе меч. И я одержу победу в десяти случаях из десяти. Разве у вас на дуэлях запрещено использовать собственные способности? Нет. В смысле, да. В смысле, все. Фыркнул инквизитор с раздражением, кинув меч в ножны. — И почему я не могла разрубить твою древко? — А должна была? — У меня благословленное оружие, и в последнюю минуту я использовала все дары. Отмахнулась Жанна, а потом вновь достала меч. — Вот, смотри! С этими словами она рассекла бетонные плиты под ногами, оставив разрез глубиной под двадцать сантиметров. «Видишь? Без всякого сопротивления!» «Хм! А я, взяв кинжал, я присел на корточки и ударил по полу. Кинжал жалобно звякнул, заставив меня напрячься». Но, осмотрев лезвие, я с облегчением выдохнул. Выбоин или засечек не осталось? — Не выходит. — Но при этом мое оружие ты отбивал. Кажется, у нас есть проблема посерьезнее, чем твое фехтование, — задумчиво проговорила Жанна. — Как ты обращаешься к духу для использования дара? — Никак. Это как э, правильно ходить или дышать, как держать меч или... В общем, это со мной с раннего детства. Делать для этого что-то специально, — пожала плечами инквизитор, — не знаю, как тебе это объяснить. — Ты уже все объяснила, — задумчиво проговорил я, пытаясь уложить сказанное в голове. — Если все так то сила идет от духа, а у меня вместо хранителя мелкий пушистый комок мелоты, валяющийся кверху лапками. С другой стороны, а чего я от него хочу? Он же буквально котенок, пусть и тигра. Хорошо уже, что он мне помогает в экстремальных ситуациях, спасая наши жизни, требовать от него чего-то большего. «Будет наглостью. Для начала нужно его воспитать, сделать сильнее, а для этого убивать врагов с душами. Подойдут ли для этого одержимые деревья? Черт его знает! Увидим!» «Оставим этот вопрос на будущее, — решил я, вновь создавая оружие. Продолжим тренировку?» — Меч против копья? Нет, спасибо. Я как-нибудь обойдусь, — усмехнулась Жанна. — Ладно, проверим кое-что. — Сара, ты можешь сменить копье на хлыст с концом в виде кинжала? Через мгновение древко стало гнуться и истончаться, превращаясь из трубы в плетенную цепь, накрепко соединенную с моей рукой. Рывком подтянув ее к себе, я начал раскручивать оружие, с удовольствием отметив удивленный взгляд девушки. Та вскинула меч в попытке защититься и даже успела ударить по кончику хвоста, но... «Теперь булаву!» — мысленно приказал я, и на месте кинжала появился тяжелый шар, выбивший оружие из рук инквизитора. Девушка рывком оказалась рядом, подхватила меч, но чувствовалось, что я отбил ей ладонь. «Щит!» — лезвие ударило по железной тарелке и даже пробило кромку, погрузившись на пару сантиметров. Но тут жидкий металл в цепь. В режущую кромку, сплавляясь с оружием, спаринг-партнера. И она не сумела его выдернуть. Это жульничество! Как можно с тобой сражаться, если ты постоянно меняешь оружие? возмутилась Жанна, когда я наконец вернул ее меч а кинжалу изначальную форму. Пусть это и твоя способность. — Но это просто нечестно. — А, я бы сказал то же самое, учитывая, что ты занималась с раннего детства, а я начал только сегодня, — улыбнулся я, разведя руками. — И спасибо тебе за тренировку. Теперь я, по крайней мере, уверен, что сумею удивить любого, кто вызовет меня на дуэль. Тебе удалось выиграть спаринг только потому, что я была к нему не готова, — не согласилась девушка, — и не хотела тебе навредить. Будь на моем месте кто-то из твоей весовой категории, желающий тебе смерти, все обернется совершенно по-другому. А шансов научиться фехтованию у тебя нет. На это нужны годы. Я с этим не согласна, — неожиданно заметила Сара. Варианты есть всегда, тем более пока мы вместе. Но для их отработки тебе нужно хотя бы эту ночь провести в гордом одиночестве. Учитывая настроение инквизитора, это не станет проблемой. Тут она была права. Жанна, которая с схватки хотела проявить себя и показать, что есть вещи, в которых она сильнее, теперь откровенно дулась. «Было с чего. Ты всю жизнь занимаешься со шпагой, а твой противник приходит с копьем. Больше того, будь у меня вдоволь жидкого металла, я бы себе еще и ростовой щит создал». «Жаль, что вариантов увеличить его объем нет». «Не обязательно создавать все снаряжение только из живого металла», — заявил ассистент. «Он может использоваться только как связующее звено. А основную массу материала можно брать из других источников. Главное, чтобы времени на преобразование хватило». «Враг его, давай, не будет!» «Спасибо за науку!» — поблагодарил я Жанну, когда мы возвращались в крепость. «Куда ты сегодня?» «Составлю отчет старшему инквизитору». «Это ты у нас, кошка вольная, гуляешь сам по себе, а у меня есть начальство!» — фыркнула девушка. «Ну, если захочешь, можем встретиться завтра». Перед завтраком. Буду не против. Договорились. Только не забудь встретиться с княгиней и решить, с кем ты пойдешь после построения, с Борзыни или с Инквизицией. Скорее, это они должны решить, с кем пойдут, подумав, сказал я. Вряд ли у борзых наберется много бойцов с благословленным оружием. Да, об этом я как-то забыла. Тем более посоветуйтесь и решите. Даже одно копье в нужном месте может оказаться решающим. И я про рыцарское соединение, а не про твое оружие. Хотя и это возможно. В общем, до завтра. «Отлично! До завтра!» — попрощался я с девушкой, но вместо того, чтобы искать, Ольгу направился к Кириллу, а от него, получив допуск, направился прямиком в личную каюту, которую еще пришлось поискать. Хорошо, хоть не в камеру. До нее я путь уже наизусть знал. Крохотная комнатка рядом с казармами с узкой двухъярусной кроватью. «Да-да, присмотри, присмотре никто не забыл. Но зато с умывальником, душем и унитазом. Три в одном. За тканевой перегородкой. Стола и стульев нет, не поместились. Идиллия. Что ты говорила про быстрое обучение?» Завалившись на койку, спросил я. «Быстрое — это не то слово». Как ты сумеешь воспринять информацию, зависит только от тебя. Я же говорю о пограничном состоянии между сном и бодрствованием, во время которого можно добиться десятикратного ускорения времени. Мы не успели это освоить до перестройки у обелиска, но можем сделать сейчас». «Что я должен делать?» «Довериться мне. Это не так просто, как кажется. Но иного выхода нет», — заявила Сара, появляясь у меня перед глазами в виде серебристой феи. «Нам придется задействовать твое подсознание, создать сон во сне». Со смысленными сновидениями. Знаю, звучит как масло масляное, просто доверься, и все получится. Что я могу сказать? Получилось. Хоть и не сразу. Только глубоко за полночь, когда я уже решил, что просто сплю... Оказался на фиолетовом песке бескрайней пустыни планеты штормов. Нескончаемая гроза разрывала небеса, освещая землю непрекращающимися молниями в высшине. Осознав это, я подскочил, оглядевшись. У моих ног сладко подтягивался тигренок, а в паре метров стояла Сара. Вновь в виде крылатой серебристой феи, только теперь в полный человеческий рост. Кажется, у нас получилось? Не знаю. Это не совсем то, на что я рассчитывала, нахмурилась Сара, осматривая себя. Не виртуальность и в то же время не сон. Ты можешь отследить течение времени вне этого места? «Да я даже не знаю, как отсюда уйти!» — недовольно отмахнулась ассистент. «Ладно, значит, отложим этот вопрос на потом. Что ты хотела мне показать?» «Ты прав. Не время для сомнений, тряхнув серебряными волосами, согласилась Сара. Я помню все, что показывала тебе Жанна. И пусть я не она, сумею в точности все скопировать». «Тебе останется только повторять за мной, но и надеяться, что время здесь течет иначе». Глава девятнадцатая Как определить, что ничего не знаешь? На самом деле вопрос не так прост. Когда знаешь хоть что-то, можешь оценить глубину проблемы — Когда знаешь многое, понимаешь, какая гигантская пропасть невежества у тебя есть. А вот когда ты только ступил на путь познания или изучения чего-либо, увидев побережье, почти невозможно оценить размер океана. Только то, что ты не видишь противоположного берега. Вот и у меня было ровно так же. Пусть я и храбрился перед Барсовой и даже нашел способ держаться с ней наравне. На самом деле пропасть между нами не могла заполнить никакая пятиминутка. Она занималась с трех лет. А я... Рукопашный бой с ножом — это не фехтование. Вот что удалось понять практически сразу. «С левой шаг вперед, равновесие, удар вправо, вверх в блок, укол!» — показывала Сара, одновременно проверяя, как делаю я. «Я делал как мог. Честно скажу, но получалось отвратно. Я сам это прекрасно осознавал, но сдаваться не собирался». Левая нога, носок смотрит на противника, правая, полусогнутая, направленная направлена в бок, под шаг. Что-то все происходящее напоминало неуклюжий танец, стоит лишь разницей, что от его исполнения зависела моя жизнь. Сразу стало понятно, что делать с мечом мне нечего, бесполезно. Это просто слишком сложно для столь сжатых сроков. А поэтому решили остановиться именно на копье. Проще держать дистанцию, привычнее бить как штыком у автомата и можно всегда уйти от удара. Только пришлось приспосабливаться к новым движениям, не свойственным для штыка, рубящим. Длинное лезвие кинжала, ставшего наконечником копья, и жесткое соединение позволяли их использовать, а дерево в качестве противника не оставляло других вариантов. Из плюсов — ускорение на массу равно сила. Чем больше плечо удара, тем внушительнее удар. А еще, благодаря Саре, Мне был доступен один фокус — перераспределение массы прямо во время замаха. Поднимаешь оружие, оно тяжелее у основания, начинаешь опускать, жидкий металл смещается, обеспечивая большую пробивную способность и максимизировав эффект». Единственный минус — секундная заминка в верхней точке. «Так рисковать можно будет только, если противник откроется», — наконец решил я. «В противном случае скорость важнее силы, но пулю оно все равно не обгонит. Если я все правильно поняла из объяснений инквизитора, главное — не сила удара». — А его свойства, как бы странно это ни звучало, — ответил ассистент, — Маша машаточной мини-копии моего оружия. — Все будет зависеть от духа хранителя. Если он передаст свои силы тебе в нужный момент, то... «Ты сама-то веришь в то, что говоришь?» С сомнением посмотрел я на тигренка, подпрыгивающего при каждой крупной молнии, словно он пытался их достать и укусить. «Ну, у нас есть и другой вариант. Идеальная заточка. Благодаря контролю металла я могу создать режущую кромку толщиной в три молекулы». «Это как вообще?» — не прекращая повторять движение, — спросил я. «Это совершенно бесполезно в варианте при стандартных расчетах. Металл будет слишком тонкий, кромка мгновенно затупится и так далее. Но для нас это не проблема, ведь я могу...» — Контролировать заточку при каждом ударе, а смазанные сопротивлением материала молекулы втянутся в основное лезвие. — Значит, мы сможем разрубить таким копьем что угодно, что угодно, чья плотность будет меньше плотности лезвия, — уточнила Сара. «Дерево под это определение вполне подходит, так что с некоторой вероятностью мы сможем обойтись без дара от этого котяры». Я посмотрел на скачущего тигренка, безрезультатно пытающегося поймать вспышку в небесах, и лишь вздохнул. «Не вариант». «Вначале надо, чтобы он хоть немного подрос, а до этого его неплохо бы прокормить. Чем? Душами врагов. А если у деревьев души? Большой и совершенно неоднозначный вопрос. В моем мире не было, хоть и встречались индивиды, утверждающие обратное». Не знаю, сколько мы занимались, но в конце мне даже показалось, что начинает получаться. Узор боя я показать не мог, а вот связку из простых ударов — взмах, блок, подшаг, укол, отступление — вполне. Сосредоточившись на рубке и почти не трогая остальное, мы выиграли немного дефицитного времени — Я пытался выкроить столько, сколько мог, не очень понимая, сколько вообще часов прошло, а затем увидел, как зевает тигра, широко разевая, пасти высовывая шершавый язык. Зевнул сам, я очнулся от того, что меня трясет Жанна. «Ну и ты спать! Мы же договорились встретиться перед завтраком!» — негодовала Барсова. «Кажется, один из даров моего духа — это спать по двенадцать часов, как коты!» — ответил я, отчаянно сдерживая зевок. «Ладно, твое благородие, идем, нас уже ждут». «То, что не завтракал, только твои проблемы», — ответила Жанна, скрестив руки на груди. «Видок у тебя, будто ты вообще не спал. Кошмары снились!» «Можно и так сказать», — кивнул я, быстро, насколько мог, одеваясь. «Сара, сколько мы провели в тренировке!» По моим подсчетам, формат сжатия времени соответствует один к 7 что вполне неплохо, но явно недостаточно. Главное, чтобы движения остались в подсознании и выполнялись на уровне автоматизма. Я помню про нашу договоренность, зафиксирую заточку и проверю при первой возможности. Выйдя в коридор следом за инквизитором, Я разминался на ходу и с удивлением понял, что у меня сильно болят мышцы, строго определенные, на которые я давал нагрузку в подсознании. Или нет? Что это вообще было? У меня нет четкого ответа. Вероятно, самым точным определением стало бы упомянутое княгини Борзой святилище духа. Место, в котором он живет, необходима консультация с более сведущим специалистом. — Хороший план, — зевая пробормотал я, — только где такого найти? — Борзы прибыли несколько часов назад, если ты про них. Приняв вопрос в свой адрес, ответила Жанна. «Хочешь, чтобы мы подошли к ним вместе?» «Если ты не против, вначале хочу поговорить сам. Подождешь немного?» «Без проблем. Только не затягивай. Построение через час. А нам еще нужно встроиться в общую структуру», — легко согласилась Жанна. И в этот момент мы вышли на гребень стены. Вид отсюда открывался потрясающий. Там, где вчера еще только собирались люди, сейчас стояли сотни разномастных палаток, от самых простых блеклых армейских до разноцветных шатров с гербами и флагами, реющими над куполом. У борзых тоже был шатер, смотрящийся издали вполне внушительно. Но чем ближе мы подходили, тем отчетливее становилось, что многократно чиненные окраски давно выцвели от времени. — Барон Бобров к княгине Ольге Борзой, — сказал я, увидев незнакомых бойцов в керасах у входа. Судя по поджарым фигурам, Они были частью рода, но я не мог вспомнить, встречал ли я их в Сталинке. Пусть зайдет, ответил изнутри знакомый девичий голос. Я кивнул Жанне, и та послушно осталась ждать снаружи. Доброе утро, поздоровался я, откинув в сторону тканевый полог. Внутри было помещение человек на пятнадцать но присутствовало только семеро. Как я и ожидал, Ольга с дядей, Данила и несколько бойцов, из которых я узнал одного соратника из копья княжича. — Просто доброе утро! — сердито спросил Владимир. — Долго же тебя придется учить этикету старой. — Может, и не понадобится такими темпами, пожав плечами, — ответил я. «Это все, у кого в клане есть благословленное оружие?» «Нет», — ответила Ольга, которые в данный момент помогали надеть доспех. «Это хорошо, потому что семерых явно недостаточно», — с облегчением выдохнул я. «Меньше взвода даже». «Нет, из присутствующих благословленное оружие есть только у нас троих», — поправилась Ольга, — заставив меня поморщиться. Мы возьмем по одному оруженосцу, который сможет прикрыть или вытащить при ранении, но биться в первой линии сможем только мы трое — я и дядя с племянником. Это, конечно, невежливо, но во время убийства моего отца... Сикачевы захватили десяток мечей, угадав вопрос, ответила Ольга. Мы тогда потеряли не только родных, а кое-кто нашел. Жаль только кинжал. — С этой зубочисткой ты ничего не сделаешь, — ехидно усмехнулся Владимир. — Искусственное увеличение тебе не поможет против настоящих монстров. Боюсь, в этом вам придется мне довериться. Выход мы нашли. — Вы? — с трудом сдерживая раздражение, спросила Ольга. — Ты не очень хорошо выглядишь. Плохо спал последние дни? — Да, пытался наверстать то, что вы изучаете с детства. — Фехтование. — А это, — думала, — доказывал лояльность инквизиции, — хмыкнула девушка, чуть отвернувшись. — Или у тебя с этим нет проблем? — Она намекает на то, что ты спишь с Жанной, — подсказала Сара. — Как из этого выкрутиться? — Ума не приложу. Мои отношения с инквизицией — это в том числе... — Безопасность для борзых. Не время и не место их осуждать, — заметил я, заставив девушку потупиться. — И это, к слову, тот вопрос, с которым я пришел. — Вы уже определились, с каким войсковым подразделением будете стоять? — Медведевы предложили временный союз на этот сезон, — нехотя ответил Владимир. Они знают, что бойцов мы много не выставим, поэтому готовы отвести нам роль второго эшелона». «И вас эта ситуация устраивает?» — на всякий случай уточнил я, глядя в мрачные лица. «Похоже, что нет». «Не понимаешь?» — с вздохом спросила Ольга. «Я заявила, что мы по-прежнему великий княжеский род». «Раз так, мы обязаны закрыть такой же участок фронта, что и остальные, только у них всех от десяти до тридцати бойцов с благословленным оружием, а у нас трое!» — зло бросил князь, явно недовольный таким решением. «Мы будем использовать все доступные дары», — одернула его Ольга. «И за счет этого закроем большее расстояние. Они тоже не станут стесняться. А Сикачевы и вовсе сделают все, чтобы показать, что они лучше и больше достойны звания великого рода. И теперь у них для этого больше и оружия, и людей. Хуже ситуации не придумаешь». — Ясно. Значит, первая линия. Я вздохнул, потерев лоб. — Спать надо больше. — Что вы скажете насчет того, чтобы встать вместе с инквизицией? — Они вне клановой структуры, подчиняются лишь императору, так что вы будете наравне с остальными. — Мы должны стоять отдельно, нехотя проговорила Ольга, на своем участке. Сами. Твою же. Ладно, тогда последний вариант. К вам присоединюсь я и инквизитор Барсова. Возражения не принимаются, у нас тоже союзный договор. Но как барон я могу находиться в твоем подчинении и помочь. Это не вызовет никаких пересудов. Что же Дажаны? Она обязана присматривать за мной. Тоже не прикопаешься. «Пятеро — лучше троих, даже если один из них начал учиться фехтованию десять ночей назад», — хмыкнул Владимир. Данила заулыбался, а вот Ольга глубоко задумалась. — Хорошо. Похоже, выхода у меня все равно нет. Наконец сдалась девушка, всплеснув руками. — Зови ее сюда! «Ваше сиятельство, рада вас приветствовать!» — склонилась инквизитор, и Владимир ожег меня взглядом, намекая, как я должен был войти. «Добрый день, ваше благородие! Прошу, выпрямитесь. Похоже, на ближайший сезон мы станем с вами самыми близкими союзниками». «Долго уговаривать никого не пришлось». «Правда, новость о том, что мы, стоя в одну ширенгу, должны будем закрывать столько же, сколько десять нормально обученных и снаряженных бойцов, Жанну восторг не привела, но ну и спорить она не стала». — Нам нужно потренироваться сражаться рядом, чтобы нечаянно никого не задеть, — прокомментировала Ольга. — Особенно это касается старого. — С этим проблем не будет, — не раздумывая ответил я. — У меня копье, так что размахивать им я буду в иной плоскости, чем вы. А вот от дополнительной защиты, в том числе буквальной, я бы не отказался. Все же получить толстой веткой по лицу не самые приятные ощущения. — Да, нам понадобятся шлемы и щиты, — согласилась княгиня. — Легко. Этого добра у нас валом осталось, — ответил Данила, кивнув в сторону кучи вещей. — видные, ростовые, на любой вкус. Нам нужно отработать смену щитов и уход при ранениях. Хотелось бы обойтись без этого, но, боюсь, не выйдет, тяжело вздохнув при виде потрепанного снаряжения, напомнила Жанна. Я обязана спросить еще раз. Вы точно не хотите присоединиться к отрядам Инквизиции? Благодарим за заботу госпожа Барсова, но нет. — Точно нет, — ответила Ольга, чуть вздернув носик. — Это наше испытание, веренное императорам. — Как скажете. В таком случае мне нужно будет отлучиться за снаряжением. А вам советую брать открытые шлемы с широким козырьком. Ветки могут гнуться под любыми углами и прилетать с неожиданной стороны. Лучше иметь хороший обзор, чем пытаться защититься от них. Сражаться придется долго. У меня есть вариант лучше. Но не уверен, что мы успеем его исполнить. — О чем ты? — чуть напрягла Жанна. — Если удары ветвей будут естественными, как дубинами, то нам не нужно полное забрало. Проще сделать ребра жесткости достаточной толщины. — Мы не можем гарантировать, что они не будут лезть в лицо кончиками вперед, — возразил инквизитор. — В таком случае есть еще один вариант, но... — Надо подумать на эту тему, — проговорил я, а затем обратился к ассистенту. — Мы можем создать оргстекло? «На молекулярном уровне при наличии материалов, «Конечно. Только это будет долго, и я совсем не уверена, что тут найдутся компоненты. На атомарном?» «Точно нет. Проще рассказать им, как сделать, чтобы они реализовали выплавку сами, но не в ближайшие десяток дней» а сделать перфорацию, крохотные дырочки, так, чтобы они совпадали между глазами и не портили зрение, — уточнил я. Это может привести к существенному ухудшению зрения при длительном ношении, — предупредил ассистент. Рекомендую отложить этот вопрос на следующий раз. У меня есть... «Множество возможностей по созданию бронестекла для забрала, но на это нужно время и материалы». «Не успеем», — поморщившись, резюмировал я. «Думал попробовать сделать прозрачное забрало на шлемы, так, чтобы и видно все было, и при этом безопасно». «У наших правоохранителей такие были. От холодного оружия защитить вполне может, и по весу легче, чем стальные доспехи. Будет любопытно на них посмотреть, если доживем», — с плохо скрываемым сарказмом заметил Владимир. «А раз сейчас таких нет, давайте не отвлекаться. Возьми каплю». — посоветовал Данила, когда я примерялся к щитам. — Его можно на плечо повесить, а главное — прикрыть левую ногу. По ней прилетает чаще всего. Тогда я лучше надену дополнительную защиту. Спорить по этому поводу было бесполезно. Я просто последовал совету бывалых и доводам собственной логики. А когда вернулась Жанна, мы уже собрались и были готовы выступать. Благо, инквизитор пришла не с пустыми руками. «Позиция клана Борзых между родом Медведевых и вторым полком паладинов ордена обелиска», — сообщила она, когда мы уже выдвигались. «Насколько я понимаю, вы решили взять с собой оруженосцев». Значит, и нам с бароном Бобровым стоит этим заняться. Но, учитывая, что у старого своего помощника нет, а я слишком хороша для этой роли, то было решено подобрать наиболее подходящих кандидатов. Чую какой-то подвох, пробормотал я, выходя из-под полога шатра. Ну да, конечно, что вообще могло пойти не так? За порогом нас уже ждало трое бугаев, каждый выше двух метров, хороший, в хороших полных латах с закрытыми шлемами и щитами в мой рост. Не паладины, конечно, но по габаритам не намного меньше все солибардами, значительно более подходящими для рубки дерева, чем двуручные мечи и копья. — Это братья-младшие инквизиторы. Они будут прикрывать нам спины и сумеют вытащить или прикрыть телами, если иного выхода не будет, — сообщила Жанна. — На них лежит обет молчания. Так что не советую пытаться их разговорить. В остальном можешь доверить им свою жизнь. Они не подведут. — Это честь — сражаться вместе с вами, — произнес Данила, восхищенно смотревший на гигантов снизу вверх. — Ладно, собирайте шатер, — приказала Ольга, — не слишком довольная увиденным. Похоже, бойцы нам достались совсем непростые, но спорить она не стала. И когда мы, наконец, добрались до передовой, я понял, почему. Нас было одиннадцать, при том, что благословленное оружие только у четверых. На двадцать пять метров, не прикрытых больше ничем, кроме наших тел и оружия. С одного бока от нас возвышались стальные гиганты, паладины ордена обелиска. Каждый не меньше двух с половиной метров, нога, толщиной с моё туловище в руках, двуручные мечи, вес которых можно было легко представить, ведь когда они их осторожно опускали на землю, ножны начинали медленно погружаться. Со второго — отлично вооруженные и многочисленные Медведевы, где даже самый захудалый боец был выше и шире меня в плечах. На фоне таких соседей даже комплекс неполноценности мог развиться. Но даже мне, ничего не понимающему в интригах, Стало очевидно, что такие сильные фланги у нас не просто так. Желание Ольги доказать, что борзые могут стать великим кланом, уважали. На передовую допустили, но не оставили без присмотра. Использовали. Сколько здесь было в потугах филиновых защитить уникальный актив, то есть меня, а сколько попытка сохранить последних старших в роду барзых, непонятно. А вскоре я и гадать перестал, потому что с крепости вперед ударили прожекторы, освещая подступающий к траншеям туман. Словно в страшном сне там что-то Топошилась, скрипела и стенала. Изломанные тени то появлялись, то исчезали, погружаясь глубже в белые клубы. А затем на мгновение все шумы стихли только для того, чтобы взорваться вынырнувшими исковерканными тварями. Бедствие началось раньше, чем все ждали. Глава двадцатая Первых из монстров я даже не успел рассмотреть. Ударил на автомате, ловя ближайшую на копье. Лезвие словно напоролось на тугое желе, пошло с натягом и усилием. Но через пару мгновений ополовиненная тварь рухнула на землю. Только для того, чтобы ее место заняла вторая. Они перли и перли, не давая продыху, корявые, словно пни на болоте, искаженные с нарывами зеленой кислоты на корнях лапах. Уже через пять минут я начал чувствовать вес копья, а думал, что такой пушинкой я смогу орудовать хоть весь день. Но по бокам от меня сражались дарники, и я старался не отставать. Коряга прыгнула на Ольгу, почти достала княгиню, но в последнее мгновение девушка активировала великий дар и молнией сместилась в сторону, затем рванула вперед к самому краю тумана, чтобы отпрянуть под неожиданно накатившей волной твари, которую просто не успевала рубить. Одним рывком она преодолела расстояние в несколько десятков метров и замерла между нами, контролируя свой короткий сектор. А позади уже громыхали орудия, покрывая поле боя огненными всполохами и накрывая целые площади дождем из стали. Вот только и через нее твари прорывались». Жанна, рыча, словно большая кошка, прыгала из стороны в сторону, ее клинок не был предназначен для широких рубящих ударов, но она не сдавалась, справлялась, едва-едва, но справлялась, обрубала корни, а затем двумя-тремя точными взмахами раскалывала сердцевину тварей. Владимир с сыном действовали проще и в то же время основательнее. Они не стояли стеной щитов, как паладины, и не встречали удары грудью, как Медведевы. Постоянно меняясь местами, они сбивали противника, заставляя его менять фокус и путаться в собственных лапах. Дальше стоял княжеский род Медведевых — Могучие, закованные с ног до головы в сталь, рыцари орудовали топорами с хищными, чуть загнутыми клювами. Они не закрывались от ударов и не уклонялись, зато каждый ответный взмах превращал врагов в груду поленьев и щепок, рассекая их под любыми углами. Паладины разделились на две части. Младшие, больше напоминающие и ростом, и телосложением обычных людей, прикрывались двухметровыми щитами, орудуя, как и я, копьями с широкими лезвиями. Действовали слаженно и мощно, словно живая стена, ощетинившаяся рядами копий. А старшие... Старшие паладины больше всего напоминали ожившие доспехи от двух с половиной до трех метров ростом. Их руки были толщиной с меня, а мечи, которыми они сражались словно пушинками, были выше их роста. Полоски стали без всяких изысков, разрубали по несколько тварей, сметая целые толпы. И когда из тумана пошел вал тварей, именно они вышли вперед. Словно могучие скалы они встречали монстров и рассекали один поток на несколько, которые добирались до нас в сильно ослабевшем виде. То, что могло снести наши хлипкие ряды за мгновение, а так мы вязли в толпах врагов, не отдыхая ни секунду, но пока отбивались. — Внимание! Завеса! — раздалось гулким эхом. Я вначале не понял, что происходит и что нужно делать, но, увидев, как бегут назад паладины и отходят союзники, тоже сделал несколько шагов назад. Не прогадал. Через несколько секунд раздалось шипение, а затем с небес рухнули снаряды, из которых повалил густой белый пар. А затем они взорвались потоками жидкости, разбрасывая ее вокруг и покрывая тонким, быстро исчезающим слоем. Я ожидал, что она вспыхнет. Но вместо этого все, что попадало под тугие струи, начинало покрываться белой коркой и замерзать. Прошла всего минута, и перед нами уже стояли многочисленные ряды заледеневших пней. «Вперед! Разим, пока враг замер!» — раздался воинственный клич, и мы бросились на застывших врагов, рубя их направо и налево. Но их было много. «Слишком много, а нас не хватало». «Вернуться на позицию!» — рявкнули динамики. «Готовность три, два... Ты как?» — Окликнула меня Барсова. «Держишься?» «Нормально!» — ответил я, с удивлением поняв, что в самом деле нормально. «Усталость, которая должна была заливать все тело, почему-то отступила». Я чувствовал учащенное сердцебиение и свистящий в горле воздух, но мышцы держались. Не было легкости или чего-то подобного, но и усталости я не наблюдал. «Сара, ты?» — спросил я, пытаясь понять причину произошедшего. — Возможно, это воздействие жидкого металла, но я ничего подобного не делала и не знаю, как это возможно. — Полностью сосредоточено на управлении клинком, — спокойно ответила ассистент. — Запусти дрон для разведки и попробуй просчитать нападающих, — приказал я, когда в ста метрах от нас упали новые снаряды, теперь уже с напалмом. За белым промерзшим полем появился длинный огненный след, вспыхнувший миллиардами искр. Эти крохотные звездочки озаряли собой туман, уходящий к самой границе, и выдергивали из него отдельные корявые тени, приближающиеся к нашим позициям. Несколько секунд я пытался вспомнить, где их видел, а затем... У них артиллерия! Кислотные бомбы! Заорал я, что есть мочи. Несколько бойцов по обе стороны от нашего отряда повернули ко мне головы. Передайте в штаб! Сейчас будет залп кислоты! Метровый радиус поражения! Внимание! Обстрел по передовой позиции три шага вперед, разрывы между рядами не меньше пяти метров, прогрохотало тысячеголосое эхо со стены несокрушимой крепости. А через несколько секунд над туманом пронеслись яркие кислотные росчерки от ядовито-зеленого до оранжевого цветов. Там, где они падали, земля тут же вскипала и шли ядовитые испарения такой силы, что даже обжигали доспехи. А кто не успел избежать их и вдохнул, тут же начинали кашлять и отползали назад. Обстрел продолжался несколько секунд, и в ответ на это с крепостной стены обрушился град снарядов. Первая линия — внимание, враг! — резануло по ушам, а затем из тумана вынырнули новые твари. Снова пни на ножках, да только в этот раз некоторые несли на себе не отдельные прыщи, а здоровенные полупрозрачные опухоли, в которых плескалась кислота. От концентрации она даже чуть светилась. «На них бомбы!» — выкрикнул я, выпуская из рук копье, тут же втянувшееся в мое тело. Сара обо мне позаботилась, даже кинжал сунула в ножны. Я же выдернул из кобуры пистолет комиссара, разложил привычный движением упор и начал бить прицельными выстрелами по болтающимся мешкам с кислотой. Попадание в верхнюю часть ничего не решало вообще, так что приходилось бить прицельно в едва появляющуюся при движении нижнюю полусферу. Она показывалась только когда твари переваливались на одну из сторон, так что приходилось подлавливать момент за мгновение до и стрелять на опережение». «Зато если получалось...» Порванные гнилостные пузыри разлетались в мелкие ошметки, выливая свое ядреное содержимое на бегущих рядом тварей. Те буквально вспыхивали, мгновенно теряя массу, истончаясь прямо на глазах, но все еще продолжая бежать вперед. А лужи, которые быстро прожигали землю, твари пытались обходить. «Пригнуться на три, два, один!» — скомандовали из громкоговорителей, и по команде сотни князей и прочего высшего сословия рухнули на землю, пропуская над собой хорошо мне знакомые цепные пушечные заряды. Просвистевшие надо мной ядра, скрепленные толстой цепью, Врезались в первые ряды тварей, разнеся в щепки по десятку, может, даже больше, и бессильно застряли в деревянных телах. Но, что главное, они сумели почти уполовинить количество ядовитых уродцев на наших участках, позволив сосредоточиться на остальных — Прикрываем барона! — крикнула Ольга. — Не дайте пням прорваться через наши ряды! Быстрее! Тут я был с ней полностью согласен. Если этих тварей пропустить, они взорвутся рядом с нами или вовсе забравшись на защитников, и тогда всему конец. А потому я, без сожаления, менял уже третий магазин, лишь бы отсрочить этот неприятный момент как можно дольше. Откуда-то сбоку застрекотали пулеметы. Краем глаза я заметил поливающего железными пулями паладина, для которого многоствольный пулемет был лишь игрушкой. С другой стороны звучал грохот ружей и ручных мортирок. Каждый выполнял свой долг как мог, сражаясь до последнего. Однако количество тварей не уменьшилось, а наши силы начали таять. Из-за отступления Ольги и Жанны ближе ко мне оголились участки фронта, которые пришлось прикрывать простым бойцам. Они были настоящими профи, сражались самоотверженно. Возможно, у кого-то из них даже были малые дары. Но когда до них начали добираться обычные пни, это стало неважно. Много ли может сделать корявая ветка против хорошего стального доспеха? Все, что угодно, если она живая. Корни щупальца забирались между пластин защиты, подныривали под броню и впивались в живую плоть, от чего даже самые стойкие бойцы начинали отчаянно кричать и выть. Корни опутывали руки и ноги защитников, сдавливая их так, что металл начинал прогибаться будто консервная банка, схватив конечность,